16. -е. Атака легкой кавалерии. Оглядываясь на последние годы общения с величайшим сыщиком, которого только знал мир, я начинаю подозревать уж не владела ли мной тогда некое безумие. Я стоял на западном берегу Нила, всего в нескольких милях от ноги зловещего вида утесов, за которыми простиралась обширнейшая Сахара. Я был в трехстах милях от Каира, а Луксор, если уж говорить откровенно, и по своему обличию, и по зловещему образу жизни, находился в миллионе миль от моих родных. Мест. И по своим склонностям и полученному мной образованию мне следовало бы быть на Харли-стрит, где приходилось бы сталкиваться только с женщинами, с подлинными, либо с воображаемыми недугами и с сопливыми, хнычащими ребятишками. Вместо этого... Я оказался в банде негодяев, столь же зловещего обличия, сколь великолепны были их кони. Что знал я о них и об их предводителе, невзирая на его открытые и располагающие манеры? Но ведь его глаза блеснули, когда он заговорил о Холмсе, Похоже, прошлое, как картинка волшебного фонаря, запечатлелось в его памяти. И это выражение я уже не раз видел прежде и в зеленых глазах Вейкфилда Орлова, и в Карих фон Шаловея, в бесстрастных тощего гиллигана, и в плутоватах Берлингтона Берти. Поставив на карту все, я рискнул предположить, что шейх принадлежит к странному братству друзей мистера Шарлика Холмса. Когда мы прибыли на стоянку арабов, ко мне, расплываясь в улыбке, что-то бормоча по-арабски, подскочил грязный бедуин, помогавший мне бинтовать рану шейха. махут «Очень симпатизирует вам доктор Ватсон. Перевел вождь. Он называет вас волшебником. Пожалуй, мне сейчас и в самом деле не помешало бы обладать сверхъестественными способностями Кариостера», — откликнулся я, глядя на казавшийся совсем близко высокий утес. «Но скоро уже и солнце сядет. Сможем ли мы добраться до долины?» Вместо ответа шейх вскочил в седло своего великолепного арабского скакуна, жестом приказав остальным следовать его примеру. Махут, судя по выражению его лица, он испытывал дикую ярость в предвкушении решительных действий, помог мне сесть на коня, и через миг вся группа готова была выступать. «У наших лошадей крепкие ноги, доктор, и каменистая земля их отнюдь не страшит, но держитесь покрепче, ибо арабские кони весьма резвы». Шейх, несомненно, заметил, что я вскарабкался в седло с некоторым трудом. Двинулись мы неторопливой рысью, но затем перешли на полный галоп. «Как хорошо!» – подумал я, – что арабские седла куда больше английских. Повод был всего один, что значительно облегчало управление. Я старался держать его свободно. Предоставляя коню самому выбирать дорогу и скорость. Воспользовавшись свободой, он шел наравне со скакуном шейха. У моей легкой охотничьей куртки были большие карманы. Я заткнул свой верный Смит Уэбли за пояс, чтобы было удобнее сопровождение отряда вооруженных до зубов свирепых арабов оружие могло понадобиться мне только в самом крайнем случае. Странные шутки выкидывает человеческий ум. Я мчался по плоской травянистой местности, подобно моему любимому герою генералу Гордону, объезжающему позиции в Хартуме перед последней столь печальной для него битвой, и, стыдно признаться, размышлял о том, что сказали бы степенные члены клуба «Богатель», если бы в тот момент увидели меня. Наши кони, чьим галопом я любовался в немом восхищении, стремительно пожирали расстояние. В скором времени начался подъем. Плодородная почва сменилась песчаной, а затем и каменистой, хотя узкая тропа под ногами была свободна от препятствий. Впереди замаячили ноги скалы Фиманских холмов, и я понял, что мы уже недалеко от устья долины». Оказавшись с подветренной стороны от утесов, мы повернули направо, и так как тропинка стала извилистой, перешли на медленный шаг. Еще недавно нас окружала плодородная, хорошо обработанная земля на богатейшей почве, которой прорастала всякая зелень и финиковые пальмы. Теперь Под нами бесплодная, известняковая, каменистая почва. Долина оказалась куда больше, чем я предполагал, хотя об этом можно было только догадываться, ибо уже погасли последние лучи Солнца. Низкая Луна светила очень тускло, и я мог лишь удивляться каким образом кони находят путь среди валунов и каменных выступов, но ведь они в своей родной стихии. Долину, которая стала местом упокоения усопших, за миллионы лет, очевидно, вымыли паводковые воды. И тут послышались звуки, в значении которых нельзя было ошибиться. Ружейная борьба Наш небольшой отряд остановился, раздумывая, что следует предпринять в таком положении. Некоторое время шейх пристально вглядывался во тьму, затем, обменявшись парой фраз со своими людьми, обратил ко мне бородатое лицо. «Довольно оживленная перестрелка на западе, доктор, там, где находятся усыпальницы». Видя, что идут настоящие боевые действия, я уже не мог утаивать информацию. Холмс ищет неоткрытую гробницу. Возможно, он со спутниками уже наткнулся на нее. И тут же убедились, что она охраняется, поэтому и завязалась перестрелка. «Что будем делать?» Я несказанно удивился. Прежде всего, необходимо провести разведку. Хорошо сказано, бросил он в ответ. Развернул коня и поскакал так быстро, что я с трудом поспевал за ним. Сзади, сплоченные группой, мчались бедуины. Глаза их, широко раскрытые белые зубы, посверкивали в зыбком свете луны. Ехавший рядом со мной Махмуд все время принюхивался, словно стремился уловить желанный запах пороха. Я вспомню многочисленные рассказы об американском Западе. Не генерал ли Луолас назвал такие приграничные индейские племена, как Сиу и Шайен, превосходнейшей легкой кавалерией во всем мире? Может быть и так, но тут мне пришло в голову, что лошадей завезли на американский континент испанские конквистадоры, тогда как я нахожусь среди людей с незапамятных времен, разъезжающих на лошадях, поэтому они сравнятся с любой кавалерией, принадлежащей, естественно, к нерегулярным частям. Звуки пальбы становились все громче, и шейх сперва придержал, а затем и вовсе остановил своего коня на вершине холма. Из седельной торбы он извлек вполне современный бинокль и внимательно обозарел лежащую перед нами местность. — Гробницы, сядьте! — Первого и Рамзеса Десятого находится вон там, сказал он, показывая на юг перестрелка, как вы видите, по огненным вспышкам справа. Около гробницы Рамзеса VI, машинально проговорил я, беря у него бинокль. Он вперил в меня изумленный взгляд. «Совершенно верно, доктор. Но откуда вы знаете?» «Я кое-что слышал», — тотчас отозвался я, наблюдая за ночной стычкой. Луна поднялась выше, и видимость стала лучше. Я понял, что мы находимся в западной части долины. Отсюда начинается выстланный древним известняком подъем — к вздымающейся неприступным бастионом скале. Выше по скалону навалены горуды камней, без сомнения, извлеченных из многочисленных гробниц. Кое-где виднеются разломы и трещины. Судя по направлению вспышек, можно предположить, что шотландцы и Холмс стреляют вверх по вершине скалистого бастиона – доминирующего над местностью. Оттуда из-за больших валунов и ведется ответный огонь. Опустив бинокль, я заметил, что шейх покачивает головой, явно недовольный ходом боя. — Солдаты Ее Величества пользуются стандартными ружьями «Энфилд», — спросил он. — Да, конечно. Пробормотал я. Для меня различные марки оружия относились к понятиям абстрактным, но мой опытный компаньон придерживался иного мнения. А противник вооружен многозарядными карабинами-винчестерами, точнее, двенадцатизарядными. Впрочем, есть и несколько Мартини. Я посмотрел на него, удивленный тем, что он может по звуку определить, из какого оружия стреляют. Правда, тут же я вспомнил, что Холмс тоже обладает такой способностью, только в отношении револьверов. — Я хочу сказать, доктор, что солдаты просто-напросто не могут подняться на скалу, где засели их противники, ибо их изрешетят пулями из винчестеров. Послышался особенно громкий выстрел, и я вновь приложил глазам бинокль. «Почему же Грей не отведет своих людей? Они могли бы перегруппироваться и атаковать с другой стороны!» Прогрохотал еще один громкий выстрел. На вершине скалы установлено ружье для охоты на слонов. В случае отступления британцев неминуемо ожидают чувствительные потери. Значит, они обречены на неподвижность? И лунный свет становится все ярче, что только отягощает их положение. Я по-прежнему смотрел в бинокль лихорадочно, пытаясь отыскать какой-нибудь выход. Какое решение вынес бы генерал Стернвейс? Столкнись он с подобной тактической проблемой. Генерал не раз рассказывал нам с Холмсом о некоторых эпизодах своей прославленной карьеры после того, как сыщик вернул его дочери знаменитую рубиновую подвеску. И тут меня осенило. «Шейх, не могли бы мы подъехать к скале сзади? Нам наверняка удалось бы захватить врасплох тех, кто укрылся на самой вершине». Верно. ответил Будуинский вождь, моментально отреагировав одобрительной улыбкой. «Однако в этом случае мы рискуем оказаться между двух огней». «Но это нетрудно предотвратить», — уверенно заявил я. «Достал записную книжку из бокового кармана куртки, а из переднего ручку, которой выписываю бесконечные рецепты». «Шейх, нельзя ли послать одного из ваших людей к британцам, дабы передать им записку?» «По сигналу Холмс прикажет прекратить огонь, а мы тем временем атакуем противника стыла. «Сигналом будет лай шакала», — быстро отозвался араб. Пальба, несомненно, распугала этих животных. Любая ошибка исключена, а Махут прекрасно подражает шакальему вою. Я уже слушал шейха в полуха, поскольку пытался в нескольких словах описать на бумаге наш план. Шейх стал что-то говорить одному из своих людей. Я уловил четырежды повторенное имя Хонса. Медуин спешился, взял у меня записку и бросился вперед, перебегая от валуна к валуну и используя все углубления, проделанные паводковыми водами, чтобы незамеченным добраться до шотландцев. Очевидно, наш гонец хорошо представлял, насколько опасно дальнобойное оружие для охоты на слонов и принимал необходимые меры предосторожности спешились и все остальные и принялись привязывать к копытам куски кожи когда я слез с коня Махута оказал эту услугу и мне Хитрость, выработанная столетиями боевых стычек. Противник не должен слышать топот копыт. Это вполне разумная мера навела меня на неожиданную мысль. «Шейх!» — Пробормотал я, показывая на солдат. «Что если шотландцы примут вашего гонца за врага?» Подобравшись поближе он несколько раз... Выкорикнет имя Холмса. Британцы, надеюсь, поймут, что он друг, а не враг. Холмс позаботится об этом, сказал я, успокоившись. Мы опять оседлали коней и стали объезжать место ночного боя с юга. Рельеф местности способствовал тому, что мы описали полукруг и незамеченными заехали в тыл врага. Польба время от времени, заглушаемая грохотом выстрелов из ружья для охоты на слонов, ни на минуту не стихала. Грей, видимо, продолжает бой в надежде на то, что луна скроется за каким-нибудь облаком, и он сможет, наконец, послать гонца за подкреплением. Ну что ж, полковник, с некоторой гордостью подумал я, подкрепление уже прибыло. И вы вскоре об этом узнаете. Всадники вокруг меня стали проверять оружие. Я же предался размышлением о том, какова будет моя роль в приближающейся стычке, а также сработает ли мой план. Генерал Стернуэйс несколько раз упоминал, что кавалерийская атака наиболее эффективна благодаря тому зрительному впечатлению, которое производит. «Зрелище высокой, как стена шеренги скачущих коней, может вселить страх даже в самые бестрепетные сердца». Но, добавлял он... Для кавалерийских отрядов очень опасны засады и для успеха операции необходимо хорошее знание местности. Боже мой, мы всего-то только знали, что нам придется преодолеть каменные завалы, а кто и что находится за этим естественным укреплением, понятия не имели. По правде говоря, Я опасался самого худшего. Внезапно ржейный огонь усилился. Видимо, прибыл наш гонец. Грей делал все возможное, чтобы отвлечь внимание врагов. Будь я военным, наверное, лучше оценил бы действие полковника. Но времени на размышления у меня не было. Шейх и его люди сгрудились у подножья и я возблагодарил небо, что нас до сих пор не обнаружили. Вождь и его люди как-то странно поглядывали на меня, и вдруг я понял, они ожидают моих приказаний. Кто, как не я, затеял эту безумную атаку? Миролюбивый человек, врач, чьим призванием было спасать человеческие жизни, а уж никак не наоборот, должен командовать группой кочевников, чтобы совершить полувоенную атаку в этой отдаленной, сушеной долине смерти. И сердце мое дрогнуло. Но тут внутренний голос издевательски шепнул. «Это пестрая толпа. Помогает тебе, старина. если будет отбита и бой проигран, именно на тебя ляжет весь позор. Вперед же, мешок со стареющими костями!» «Шейх», — произнес я, с уверенностью, которой не чувствовал, — Надо развернуться в шеренгу, что позволит нам до максимума увеличить нашу огневую мощь. К тому же, возможно, внушит врагам преувеличенное представление нашей численности. Пусть Махут подаст британцам сигнал прекратить огонь, а затем я дам команду к атаке. Вождь тихо приказал своим людям выстроиться в шеренгу что они весьма проворно сделали. В своих длинных белых рубахах, чуть-чуть колыхаемых ветерком, с раздувающимися ноздрями, в лучезарном свете луны на фоне нагих утесов, они представляли собой весьма внушительное зрелище. Кровь взыгорала в моих жилах, и на какой-то безумный миг Я вообразил, что сброд, которым я командовал, превратился в цвет рыцарства. Сейчас мы обрушимся на врата ада и победим. Я не знал, за какое дело старается Холмс, но был уверен, что за правое. Бог покровительствует силам добра и тем, кто вооружен скорострельными ружьями. Махут открыл свой свирепый рот и залаял по шакалии. Стрельба на миг прекратилась. Пора. Со своим верным уэблем в руке я приподнялся на стременах и взмахом подал сигнал к атаке. Но конь, почувствовав мое перемещение, без всякого понукания, ринулся к вершине скалистого холма. Я откинулся назад. И из горла у меня, помимо воли, вырвался крик, который, по словам очевидцев сражения, представлял собой нечто среднее между боевым призывом командира конфедератов Джеймса Стюарта и боевым кличем вождя «Безумный конь». Я думаю, что арабы... Изумились не меньше моего, но, подхватив мой крик, они, словно вопиющие кентавры, поскакали к вершине холма, охваченные, одержимостью, как пляшущие дервиши. Я мчался вперед. С трудом, но мне все-таки удалось взвести курок, словно большой резиновый мяч. Я подпрыгивал в такт алюру своего благородного скакуна. В результате чего мои ноги выскочили из стремян, а Уэбли выпалил в ночную тьму. Я вновь сунул револьвер за пояс и отчаянно схватился за сидельную луку следующий миг я скользнул вниз, но, охваченный, паническим страхом, все еще продолжал держаться за седло. Обеими ногами, ударившись о я высоко подпрыгнул и с удивлением заметил, что подопнул двух египтян, сломя голову, бегущих вниз по склону. С ним были еще двое, которых шип мой Хонь, хватавший Открытым зевом все, что попадалось по дороге. Те двое, которых я сшиб, покатились вниз, Однако нашему с конем продвижению Мешали еще какие-то люди. С каком мой вдруг поднялся на дыбы, Намереваясь обрушиться на несчастных, И я снова задел ногами землю И за всех сил, тем не менее, цепляясь за седло. Я прекрасно понимал, что это мой единственный шанс спастись в неожиданно обезумевшем мире. Конь, наконец, под громкие крики ужаса обрушился на бойцов перед собой. При этом, однако, меня подкинуло, и я вновь оказался в седле. Конь же перевалил через вершину и направился прямо к логову снайперов. Перед нами уже не было никого, кого можно было убить или затоптать. Банда негодяев в тюрбанах, отбросив в сторону ружья с поднятыми руками, быстро спускалась вниз к грозной стене штыков. В дикой панике, оглядываясь через плечо, они бежали по направлению к одетам в красные мундиры шотландцам, словно те были их. Единственной надеждой на спасение. Только тогда, наконец, раскачиваясь в седле, словно вдребезги пьяный человек, я приостановил бег своего скакуна, и Махут схватил его за ухо. Он изверг настоящий фонтан арабских слов, среди которых я различил лишь одно неизменно повторяемое слово — Аллах. Вскоре подоспел и шейх. Незабываемая схватка. Если бы не вы со своим конем, мы наверняка бы попали под перекрестный огонь. А так полная победа, без единой жертвы. Кажется, я что-то не помню, что именно, нечленораздельно пробормотал. Мой дорогой доктор, я читал, что вы служили в рядах Нортен-Берлянских фузелеров, но полагал, что вы служили медиком. Судя по сегодняшним событиям, это очевидная ошибка. Прежде чем я успел объясниться шейхом, подоспел Холмс и помог мне спуститься с коня. Дорогой Ватсон, думаю, что отныне мне ни к чему носить при себе огнестрельное оружие. Как меткий стрелок вы превзошли самого себя. Я молча уставился на него, старательно ощупывая свои ноги, ибо сильно сомневался в их целости. Разумеется, после шака воя мы прекратили огонь, и тут... «На вершине холма появились вы, снайпер противника, который невероятно отравлял нам жизнь своим дальнобойным ружьем, вдруг выпрямился и оглянулся. Именно в этот момент рявкнул ваш Куэбли. Вы попали прямо в него, Ватсон, и он вывалился из своего укрытия». Еще только-только появились люди вашей группы, а вы уже ринулись вниз и справились с четырьмя врагами, которые, видимо, собирались сходить за боеприпасами. Это выглядело просто потрясающе. Вынеслись так, что вас скорее можно было принять за кентавра, чем за человека. Теперь к нам присоединился полковник Грей. — Этих и Доканал целый ряд обстоятельств, пояснил он, указывая на своих солдат, разоружавших полностью деморализованных противников. Многие из них, трясясь от страха, все еще бормочат про Анубиса и даже не хотят оглядываться на холм. После того, как провыл шакал и появился доктор, А Появился он, прямо скажем, весьма необычно. Они, должно быть, приняли его за бога смерти. Это лишило их всякого боевого духа. Я устало уверял собеседников в том, что они заблуждаются, но мне так и не позволили объяснить все по порядку. Для всех важны были результаты, а как они достигнуты никого не интересовало. В дальнейшем распоряжался уже Холмс, как всегда спокойный и уверенный в себе. Великий сыщик, естественно, заметил шейха, но только сейчас заговорил с ним. И давно не виделись, как бы, между прочим, бросил он. — Да, мистер Холмс, надеюсь, Аллах, Благосклонно взирал на ваши деяния все это время. Сегодня, во всяком случае, да. Ваше появление здесь оказалось весьма кстати. Доктор Ватсон, чьим должником я являюсь, призвал на помощь меня и моих людей. Проницательные глаза моего друга на миг остановились на мне, и в них мелькнуло явное удивление. «Я уже говорила, что иногда вы поражаете меня, старина, и этот случай не исключение. Благодаря вам мы получили некоторые преимущества и должны как можно быстрее им воспользоваться». Я чувствовал, как под внимательными взглядами шейха и полковника Грея могучий сыщик тщательно обдумывает и взвешивает все обстоятельства». Затем он остановил взгляд на полковника. Эти шотландские солдаты, прибывшие сюда совсем недавно, вероятно, имеются мутное понятие о том, где находится. Пауковник кивнул, и губы Холмса тронула довольная улыбка. Пусть все так и останется. Они вернутся в свой полк, и отправиться в Индию. Пусть считают, что участвовали в схватке с туземными мятежниками, и этой схватки положило конец прибытия дружественного отряда арабов. По-моему, это звучит достаточно правдоподобно. Кое-какие сведения сообщил и шейх. Ваши пленники все из Корлы. Он выразительно сплюнул на скалистый склон Места, где живут грабители скляпов. Понятно, откликнулся Холмс. Полковник обратился он к Грею. Прикажите своим людям внимательности, речь пленников, нельзя допустить никаких побегов. «Мои люди с радостью помогут», — с мрачной улыбкой произнес шейх. «Они не питают особой любви к ворам и Курны». Холмс с благодарностью принял это предложение. «В таком случае только мы четверо увидим то, ради чего я прибыл сюда. Если вы сможете раздобыть факелы, полковник, мы тут кое-что поищем. Немного погодя, покинув свой временный лагерь, где оставались шотландцы и их необычные союзники-арабы, следуя за полковником, который хорошо знал эти места, мы отправились к гробнице, рамзеса VI. Ибо она, согласно расшифрованной записке итальянца Пульцы, должна была стать нашим ориентиром. Недалеко от входа в гробницу Рамзеса VI, Холмс разыскал в земле узкое отверстие, прикрытое от посторонних глаз большим камнем. Сразу и не догадаешься, но тут, в глубине Отверстие. Мы увидели каменную ступень, а за ней и другую. Холмс разжег один из принесенных грейм факелов, спустился в голубь и тут же вернулся со странным, вытянутым лицом. Лестница насчитывает 16 вырубленных в скале ступеней. Но сейчас узнаем, что же нашел здесь китаец. Он вновь полез внутрь мы потянулись следом каменная лестница спускалась довольно круто под уголом примерно в 45 градусов внизу находился дверной проем но сама дверь была очевидно взломана и при свете факела мы увидели плавно идущий вниз каменный проход без ступеней Пройдя футов 30, натолкнулись на каменную дверь с многочисленными печатями, свидетельствовавшими по мнению Грея, что сюда еще не проникали грабители. Эти слова удивили Холмса. «Вы хотите сказать, что дверь не вскрывали?» Полковник Грей пожал плечами. «Я не египтолог, сэр». Но, судя по печатям и каменной кладке, я бы решился утверждать, что они остались неприкосновенными в течение тысячелетий. В мерцании факелов было хорошо видно, как напряженно размышляет сыщик. Стало быть, он остановился здесь перед дверью. Во всем Египте не осталось... Ни одной неразграбленной могилы. Но китаец дошел до нее и остановился. Признаюсь, это как-то не укладывается в голове. Противоречие моей версии. Холмс говорил, как бы беседуя сам с собой, и только шейх осмелился прервать его размышления. — А что вы ожидали увидеть? — Я думал. Каким образом китаец сумел проникнуть в этот склеп так долго, остававшийся необнаруженным, к тому же нашел здесь одну-две золотые таблички? По бородатому лицу шейха можно было прочитать, что слова Холмса не пробудили в нем никакого отклика. При свете факелов ⁇ Сказал Сыщик, я вынужден признать, что моя верхия, возможно, слишком смела. И даже неверна, если учесть то, что сказал полковник Грей. Поэтому, если Чу Санфу в самом деле не открыл гробницу, я не нахожу достаточных оснований для того, чтобы двигаться дальше, чем он. И считаю, что у нас... Много веских причин, чтобы не делать этого. Вернемся назад, джентльмены. Честно сказать, я испытывал некоторое разочарование, возвращаясь вслед за своим другом по странному коридору, вырубленному в скале, и поднимаясь по древним каменным ступеням под ночное небо пустыни. Какие тайны! Могут скрываться за дверью, ведущие в прошлое. В этой мысли мне вдруг почудилось что-то знакомое, но уже вызревали новые планы, и я отвлекся. Когда мы остановились около ведущего в склеп отверстия, Холмс погрузился в свои бесконечные размышления, и выглядел он, надо сказать, весьма уныло. Шейх задал вполне резонный вопрос. «Что же нам делать дальше?» Почти такой же вопрос сорвался с губ полковника Грея. «Что теперь?» То, что два человека обратились к Холмсу с почти одинаковыми вопросами, слегка позабавило его и вывело из задумчивого состояния. «Джентльмены, в руках у нас хвост тигра. Для блага империи лучше было бы вообще не знать об этой гробнице, по крайней мере, до тех пор, пока нынешний кризис не минует». Мне был непонятен ход мыслей Холмса, но Шейх, очевидно, не нашел в его словах ничего необычного. «Нет ничего проще». Солдаты полковника Грея закроют ход в гробницу под предлогом военных маневров. Египтян, нанятых, чтобы охранять это место, можно заставить засыпать и коридор, и лестницу, не оставив никакого входа. Здесь, где было так много раскопок, сделать все это довольно нетрудно. «А как поступить с рабочими?» — спросил я и тут же пожалел. «Лучше бы я этой темы не затрагивал». Мудрая усмешка шейха напомнила, что это другой мир, с непонятными мне нравами и обычаями. «Я со своими людьми отправлюсь на юг, к нашим родным кострам, если я...» «Захвачу этих людей собой, в этом не будет ничего необычного, а их судьба не будет хуже, чем сейчас». Предложение казалось вполне разумным и обоснованным, но я чувствовал, что шейх не договаривает. Кто знает, что произойдет на самом деле. Однако Холмс явно был не склонен к каким-либо расспросам, И я, следуя его примеру, промолчал. Наше путешествие в долину царей было довольно странным приключением, чреватым всякого рода опасностями и осложнениями, но закончилось оно довольно просто. На другой день мы с Холмсом вместе с шотландскими солдатами и Греем отправились прочь из долины, а затем Распрощавшись с полковником и его людьми, возвратились в Луксор. Перед тем, как расстаться, Шейх долго беседовал с Холмсом, и я дорого бы дал, чтобы слышать их беседу. Я просто не представлял, что может быть общего между вождем племени и великим сыщиком. Впоследствии я не раз Пытался расспросить Холмса, но так ничего и не добился до 1896 года, когда при Китхичинере началось новое завоевание Судана. Состояние задумчивости, в котором пребывал Холмс, пытаясь заново осмыслить факты, сменилось лихорадочной активностью. Не теряя времени, мы переправились через Нил, а когда достигли Луксора, Холмс тут же поспешил в армейский штаб, чтобы отослать телеграммы. Затем мы возвратились в Каир, куда позднее на поезде должен был прибыть и Грей. По пути Холмс объяснил мне, что убедил местное командование устроить отправку шотландского полка в Индию, и я хорошо понимал причины, побуждающие его так действовать. Ни к чему, чтобы сопровождающие нас солдаты распространяли всякие слухи о необычных приключениях в странной долине и их неожиданном завершении было совершенно ясно, что Холмс старается скрыть существование еще не открытой гробницы, хотя и не ясна была его преувеличенная озабоченность. В течение многих лет расследование каждого очередного дела нередко превращалось в своеобразную игру между нами, и, должен сказать, Холмс интриговал меня частой сменой настроения периодов относительной разговорчивости и периодов молчания, когда погруженный в свои раздумья, он не всегда даже мог выдавить из себя доброе утро. Но всякое терпение имеет свои границы, и по пути в египетскую столицу я решил, непременно добиться от него объяснений недавних событий и причину резкой перемены планов. К своему удивлению, я обнаружил, что он совсем не прочь обсудить со мной наше последнее дело. По размышлению, дорогой друг, я пришел к выводу, что излишне драматизировал события. Это древняя страна и ее история окутаны покровом вечной тайны. Но не будем говорить об этом, ибо нам следует оперировать лишь фактами. Мы знаем, что Чу Фу отъявленный негодяй, к тому же и мегаломаньяк. Вполне подходящее душевное состояние, добавил бы я, для человека – задумавшего основать империю. Это утверждение сопровождалось легкой улыбкой. Поднятое им брожение прокатилось по мусульманским территориям и, по всей видимости, достигнет наибольшей высоты в Каире, где должны собраться приверженцы этой широко распространенной религии. Китаец, конечно, не может выдать себя за истинного, правоверного, ибо магометанство не нашло распространения на Дальнем Востоке. Поэтому у него должен быть какой-то другой план собственного возвышения. В этом мы можем быть полностью уверены. Если вы помните, иероглифы и тайные письмена с трудом расшифровываются именно потому, что визуально отражают не только слова, но и идеи. Золотые таблички все время поглощают мои мысли, потому что являются уникальными образцами тайных письмен. Но Андрады... Единственный, кто может их расшифровать, – вставил я, воспользовавшись молчанием Холмса. Не скидывайте со счетов феномена Макса, старина. Я думаю, что этот человек является орудием челсанфу фу и вполне способен расшифровать их. Не смейтесь надо мной, но я Питал надежду, что эти тайные письмена, до сих пор непрочитанные, могут содержать объяснение, каким образом в древнем Египте были воздвигнуты колоссальные памятники, методы сооружения которых остаются для нас тайной. Боже праведный, Холмс, так стало быть, вы боялись как бы какой-нибудь древний секрет, возможно, астрономического происхождения не оказался в руках преступного маньяка. Ведь в этом могла быть заключена страшная сила. В самом деле выглядит как некое ужасное злодейство в дешевых мелодрамах. Но эта мысль была, видимо, порождена необъяснимыми тайнами этой странной земли. Я очень рад, что она оказалась ошибочной. На основании чего вы делаете такой вывод? Найденная нами гробница оказалась не открытой. Если бы Чу Санфу хотел завладеть какой-то Неведомый древней хирый, неужели он не взломал бы дверь, дабы овладеть еще несколькими золотыми табличками? Не видя слабого места в его рассуждениях, я кивнул. Поэтому следует вернуться к изначальному предположению Чусанфу здесь, в Египте, чтобы поднять мусульман на священную войну. Теперь я в этом уверен. Одного того, что он владеет священным мечом, достаточно, чтобы привлечь, нет, приковать к нему внимание мусульман всего мира. Это билет, обеспечивающий китайцу присутствие на представлении. Какое отношение к его плану могут иметь золотые таблички? Пользуясь языком этих американских детективных книг, которые вы читаете, каково его сигаретное оружие. Но Холмс, почему же он, расшифровав записи Пуце, нашел гробницу, добрался до самой ее входной двери, а затем оставил свое намерение? Не вижу в этом никакого смысла. Все эти истории с гробницами напоминают американский фольклор о заброшенных рудниках Дикого Запада. Холмс, стоящий у окна вагона, внезапно повернулся ко мне. Каким образом? В Аризоне есть, например, рудник под названием Рудник пропавшего голландца. Говорят, что некий искатель, обнаружив его, добыл руду необыкновенно высокого качества. Но он умер или исчез, и этот рудник так и не смогли отыскать. Кстати, до сих пор ищут. Есть еще рудник пропавшего англичанина. Та же история. Иммигрант из Англии, Нашел богатейшую жилу, но после смерти брата отправился на родину, чтобы унаследовать семейный титул, и с тех пор уже никогда не возвращался. «Эта история кажется мне невероятной», — заявил Холмс. «К тому же она слишком походит на историю о голландце. Лично я думаю, что обе истории измышления...» какого-либо мошенника, дабы надуть доверчивого простака. — Повторите, что вы сказали, Вэтсон? Я со смешком вспомню сказанное, но тут же глубоко раскаялся. — Послушайте, Холмс, империя переживает глубокий кризис, а я рассказываю всякие неблицы, но в основе всякого вымысла лежат вполне реальные события, дорогой друг, и посему эти легенды могут представлять определенный интерес. Расскажите мне подробно о мошенничестве. Ха -ха. Все очень просто. По дорогой цене продается ничего не стоящий рудник. Впрочем, однажды один такой мошенник здорово пострадал за свои делишки. Это случилось в Колорадо. Парень по имени Табор нанял двух рудокопов, которым выдал необходимые орудия и деньги в обмен за долю во всех найденных ими месторождениях. Двое таких наемных рабочих обнаружили рудник «Маленький Питсбург. богатейшее месторождение которая только была найдена в Колорадо. Через короткое время табор выкупил долю своих партнеров и в скором времени стал мультимиллионером, но его внезапное богатство не прибавило ему деловой сметки. Он покупал все подряд, и вскоре плутовская братья поняла, что он легкая добыча. Легкая добыча. Да, глупец простофиля. Так вот, у одного дельца в глухом местечке Лидвиль был никуда не годный рудник, подложив туда сверху груду ценные руды, это называется у них подсолкой. Он повел туда табора и показал положенную тайну руду. «Совершенно верно. Тобор попался на эту приманку и купил рудник. Выложил за него больше ста тысяч долларов». «Эта история как будто бы представляется вам комической, но для меня это грустная история плутовства и обмана. «Я еще не закончил, Холмс», — возразил я, ничуть не огорчившись его замечанию. Тобор нанял Рудокопов, и старший доложил ему, что его обманули. рудник совершенно ничего не стоит. Но владелец и не думал сдаваться. «Продолжайте разработку!» – велел он. «Я уже придумал для рудника великолепное название. несравнянный. «Понятно, никогда нельзя терять надежду. Возможно, это было вдохновение. Он углубился еще на 10 футов и наткнулся на такую жилу, что слава маленького Питсбурга тотчас помертла. Говорят, во время медового месяца в Европе табор истратил 10 миллионов долларов. У Холмса непроизвольно открылся рот. Мой дорогой Бацн! Сумма, которую вы назвали просто умопомрачительна. Любопытно, что стало с человеком, который подсолил родник? Великий сыщик задумчиво потянулся за папиросой и вдруг застыл с зажженной спичкой в руке. В его проницательных глазах отразился дрожащий огонек. Подсолил рудник. Клянусь, вы угодили в самую точку, пацан. Рискуя повторить, скажу, что у вас есть врожденная способность говорить нужные вещи в нужное время. А теперь я должен подумать. Больше в этой поездке я не услышал от него ни слова». Он пребывал в такой глубокой задумчивости, что я даже не смел с ним заговаривать».